так я провожу целые дни. Но у меня ни на секунду не является такое чувство, будто я бесполезно провожу время. Напротив, мне кажется, что я никогда не был занят более важным делом. Среда, 16 марта. Не странно ли, что мне никогда не приходит в голову перенести мои отношения с Кверимондой на более реальную почву, а не ограничиваться только этой игрой? Прошлую ночь я долго думал над этим. Ведь стоит мне только взять шляпу и пальто и спуститься со второго этажа пройти пять шагов через улицу и потом снова подняться по лестнице на второй этаж. На дверях, конечно, висит дощечка, на которой написано "Кларимонда". Кларимонда. а дальше что? Не знаю, что именно. Но имя Кларимонды написано на дощечке. Потом я стучу и... Все это я представляю совершенно ясно. Каждое малейшее движение, которое я сделаю, я представляю себе отчетливо. Но зато я не могу никак представить себе, что будет потом. Дверь откроется, это я еще могу представить себе, но перед дверью я останавливаюсь и всматриваюсь в темноту, в которой я ничего, ничего не могу различить. Она не появляется, я ничего не вижу, да и вообще там ничего нет. Я вижу только черный непроницаемый мрак. Иногда мне кажется, что только и существует та кларимонда, которую я вижу там, у окна, и которая со мной играет. Я даже не могу себе представить, какой вид имела бы эта женщина в шляпе или в каком-нибудь другом платье, а не в этом черном с лиловыми пятнами. Я не могу себе представить ее даже без ее четных перчаток. Если бы я встретил ее на улице или в каком-нибудь ресторане за едой или питьем, или просто болтающей, нет, даже смешно подумать об этом до такой степени невозможной, представляется мне эта картина. Иногда я спрашиваю себя, люблю ли я ее. На это я не могу дать ответа, потому что никогда еще не любил. Но если то чувство, которое я испытываю в Клоримонде, действительно любовь, то это нечто совсем-совсем другое, чем то, что я видел у моих товарищей или о чем читал в романах. Мне очень трудно дать отчет в моих ощущений. Вообще мне очень трудно думать о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к Клоримонде или вернее к нашей игре. Ибо нельзя отрицать, что в сущности это игра – И только эта игра занимает меня, а не что-нибудь другое. И это я, во всяком случае, понимаю. Клоримонда. Ну да, меня, конечно, влечет к ней. Но к этому примешивается другое чувство, как если бы я чего-нибудь боялся. Боялся? Нет, это не то. Это скорее застенчивость, смутный страх перед чем-то для меня неизвестным. Но именно этот-то страх и представляет собой нечто порабощающее, нечто сладостное, не позволяющее мне приблизиться к ней. У меня такое чувство, будто я бегаю вокруг нее в широком кругу, время от времени приближаюсь к ней, потом опять отбегаю от нее, устремляюсь в другое место, снова приближаюсь снова убегаю, пока, наконец, я в этом твердо уверен, я все-таки не приближусь к ней окончательно. Клоримонда сидит у окна и придет. Она придет длинные, тонкие, Необычайно тонкие нити. Из этих нитей она соткет ткань, не знаю, что из нее будет. Я не понимаю даже, как она соткет ткань из этих нежных тонких нитей, не перепутав и не оборвав их. В ее ткани будут удивительные узоры, сказочные животные и невероятные рожи. Впрочем, что я пишу? Ведь я все равно не увижу, что она придет. Ее нити слишком тонки, И все-таки я чувствую, что работа ее именно такая, какую я себе представляю, когда закрываю глаза. Именно такая. Большая сеть со множеством фигур в ней. Сказочные животные с невероятными рожами. Четверг, 17 марта. Странное у меня состояние. Я почти не разговариваю больше ни с кем, даже с госпожой Дюбонной и с коридорными. Я едва только здороваюсь. Я едва даю себе время, чтобы поесть. Мне только хочется сидеть у окна и играть с нею. Эта игра возбуждает меня, право, возбуждает. И все время у меня такое чувство, будто завтра должно нечто случиться. Пятница, 18 марта. Да-да, сегодня должно что-то случиться. Я повторяю это себе совсем громко, чтобы услышать свой голос. Я говорю себе, что только для этого я нахожусь здесь. Но хуже всего то, что мне страшно. И этот страх, что со мной может случиться то же самое, что с моими предшественниками в этой комнате, смешивается со страхом перед Кларимондой. Я не могу больше отделить одного от другого. Мне страшно. Мне хочется кричать. Шесть часов вечера. Скорее два слова, потом за шляпу и пальто. Когда пробило пять часов, силы мои иссякли. О, теперь я хорошо знаю, что есть что-то особенное в шестом часу предпоследнего дня недели. Теперь я уже не смеюсь больше над той шуткой, которую проделал с комиссаром. Я сидел в своем кресле и всеми силами старался не сходить с него но меня оттянуло. Я рвался к окну. Я хотел во что бы то ни стало играть с кларимондой, но тут примешивался страх перед окном. Я видел, как на нем висит швейцарец, большой, толстый, толстой шеей, седоватой бородой. Я видел также стройного артиста и коренастого сильного сержанта. Я видел всех троих одного за другим, а потом всех троих за раз на том же крюке с раскрытыми в тами и высунутыми языками. А потом я увидал и себя самого среди них. О, этот страх. Я чувствовал, что мною овладел ужас как перед перекладиной окна и отвратительным крюком, так и перед кларемондой. Да прости-то на мне, но это так. В моем подлом страхе я все время. Примешивал ее образ к тем троим, которые висели, спустив ноги на пол. Правда, ни на одно мгновение у меня не было желания повеситься. Да я и не боялся, что сделаю это. Нет, я просто боялся чего-то страшного, неизвестного, что должно было случиться. У меня было страстное, непреодолимое желание встать и, вопреки всему, подойти к окну. И я уже хотел это сделать. Тут зазвонил телефон. Я взял трубку и, не слушая того, что мне говорили, сам крикнул «Приходите! Сейчас же приходите!» Казалось, словно этот резкий крик в одно мгновение окончательно прогнал все страшные тени. Я успокоился в одно мгновение. Я вытер с пот и выпил стакан воды. Потом я стала обдумывать, что сказать комиссару, когда он придет. Наконец я подошел к окну, кивнул и улыбнулся. И Кларимонда кивнула мне в ответ и улыбнулась. Пять минут спустя комиссар был у меня. Я сказал ему, что наконец-то я напал на настоящий след, но сегодня он должен пощадить меня и не расспрашивать. В самое ближайшее время я ему все объясню. Самое смешное было то, что, когда я все это сочинял, то был твердо уверен в том, что говорю правду. Да и теперь, пожалуй, мне это так кажется. Вопреки моей совести. По всей вероятности, он заметил мое странное душевное состояние, в особенности, когда я затруднился объяснить ему мой крик в телефон и тщетно пытался выйти из этого затруднения. Он сказал мне только очень любезно, чтобы я с ним не стеснялся. Он в моем полном распоряжении, в этом заключается его обязанность. Лучше он двенадцать раз приедет напрасно, чем заставить себя ждать, когда в нем окажется нужда. Потом он пригласил меня выйти с ним вместе на этот вечер, чтобы рассеяться немного, нехорошо так долго быть в одиночестве. Я принял его приглашение, хотя мне это было очень неприятно. Я так неохотно расстаюсь теперь со своей комнатой. Суббота, 19 марта. Мы были в жет рушешуар а потом в Сигаль и в Люнрус. Комиссар был прав. Для меня было очень полезно выйти и подышать другим воздухом. Вначале у меня было очень неприятное чувство, как будто я был дезертиром, который бежал от своего знамени. Но потом это чувство прошло. Мы много пили, смеялись и болтали. Подойдя сегодня утром к окну, я увидел Кваримонду, и мне показалось, что в ее взоре я прочел укор. Но, может быть, это мое воображение, откуда ей, собственно, знать, что я вчера вечером выходил из дому? Впрочем, это мне показалось только на одно мгновение, потом я снова увидел ее улыбку. Мы играли весь день. Воскресенье, 20 марта. Только сегодня я могу писать. Вчера мы играли весь день. Понедельник, 21 марта. Мы весь день играли. Вторник, 22 марта. Да, сегодня мы делали то же самое. Ничего, ничего другого. Иногда я спрашиваю себя, зачем я, собственно, это делаю? Или к чему это поведет? Чего я этим хочу добиться? Но на эти вопросы я никогда не даю себе ответа, потому что ясно, что я ничего другого и не хочу, как только этого одного. И то, что должно случиться, и есть именно то, к чему я стремлюсь. Эти дни мы разговаривали друг с другом, конечно, не произнося ни одного слова вслух. Иногда мы шевелили губами, но по большей части мы только смотрели друг на друга. Но мы очень хорошо понимали друг друга. Я был прав. Клоримонда упрекнула меня в том, что я убежал в прошлую пятницу. Тогда я попросил у нее прощения и сказал, что это было глупо и скверно с моей стороны. Она опростила меня, и я обещал ей не уходить в следующую пятницу. И мы поцеловались. Мы долго прижимались губами к стеклу. Среда, 23 марта. Теперь я знаю, что я люблю ее. Так это должно быть. Я проникнут ею весь до последнего фибра. Пусть для других людей любовь представляет собой нечто иное, но разве есть хоть одна голова, одно ухо, одна рука, которые были бы похожи на тысячи подобных им? Все отличаются друг от друга, так и любовь всегда различна. Правда, я знаю, что моя любовь совсем особенная, но разве от этого она менее прекрасна? Я почти совсем счастлив в своей любви, если бы только не было этого страха. Иногда этот страх засыпает, и тогда я забываю его. Но это продолжается только несколько минут, потом страх снова просыпается во мне жалкой мышкой, которая борется с большой прекрасной змеей, тщетно пытаясь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя. Четверг, 24 марта. Я сделала открытие. Не я играю с Клоримондой. Это она играет со мной. Вот как это вышло. Вчера вечером я думал, как и всегда, о нашей игре и записал пять новых серий различных движений, которыми я собирался удивить ее на следующий день. Каждое движение было под известным номером. Я упражнялся в них, чтобы потом скорее проделывать их сперва в одном порядке, потом в обратном. Это было очень трудно, но это доставило мне величайшее удовольствие. Это как бы приближало меня к Ларимонде даже в те минуты, когда я ее не вижу. Я упражнялся целыми часами. Наконец, все пошло как по маслу. И вот сегодня утром я подошел к окну. Мы поздоровались друг с другом, и потом началась игра. Прямо невероятно, как быстро она понимала меня как она подражала мне в то же мгновение. В эту минуту кто-то постучал в мою дверь, это был коридорный, который принес мои сапоги. Взяв сапоги и возвращаясь потом к окну, я случайно посмотрел на листок, на котором записал серии моих движений. И тут я увидел, что только что, стоя перед окном, не сделал ни одного из тех движений, которые записал. Я пошатнулся, Ухватился за спинку кресла и опустился в него. Я этому не верил. Я еще и еще раз просмотрел то, что было записано на листочке. Но это было так. Я только что перед окном проделывал целый ряд движений, но ни одного из моих. И снова у меня явилось такое чувство. Широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою перед раскрытой дверью и смотрю. Ничего, ничего, лишь густой мрак. Тогда мне стало ясно. Если я сейчас выйду, то буду спасен. И я почувствовал, что теперь могу уйти. Но, несмотря на это, я не уходил. И это было потому, что я ясно чувствовал, что держу в своих руках тайну, крепко в обеих руках. Париж! Ты завоюешь Париж! Одно мгновение Париж был сильнее Кларимонды. Ах! Теперь я совсем больше не думаю об этом. Теперь я чувствую только мою любовь и с ней вместе тихий блаженный страх. Но в то мгновение этот страх придал мне силы. Я еще раз прочел мою первую серию движений и старательно запомнил их. Потом я подошел к окну. Я отдавал себе ясный, совершенно ясный отчет. Я не сделал ни одного движения из тех, которые хотел сделать. Тогда я решил потереть указательным пальцем нос, но вместо этого поцеловал стекло. Я хотел побарабанить по стеклу, но вместо этого провел рукой по волосам. И так мне стало ясно. Не Клоримонда подражает тому, что делаю я, а скорее я подражаю ей. И делаю это так быстро, так молниеносно, что у меня создалось впечатление, будто инициатива исходит от меня. А я, который так гордился тем, что влияю на нее, сам попадаю под ее влияние. Впрочем, это влияние такое нежное, такое ласкающее, что, мне кажется, нет на свете ничего более благодетельного. Я произвел еще несколько опытов. Я засунул обе руки в карманы и решил не двигаться. Я стоял и пристально смотрел на нее. Я видел, как она подняла свою руку, как она засмеялась и слегка погрозила мне указательным пальцем. Я не шевелился.